ВОЗВЕЛИЧИВАЯ ФАРАОНА За сотни лет до первого китайского императора египетские фараоны также утверждали свою власть после смерти с помощью скульптурных и рисованных изображений. Те каменные колоссы, которых Адриан и его современники считали статуями Мемнона, на самом деле изображают фараона Аминхотепа III и были созданы, чтобы стоять у его гробницы, напоминая о его владычестве. Аминхотеп был не единственным в Древнем Египте То увековечивал свое правление в многочисленных изображениях в огромных масштабах. Однако ни один из фараонов не вкладывал столько средств в создание своих изображений, как Рамсес II. Он родился около 1300 года до нашей эры, почти на век позже Аминхотепа, и до сих пор остается одним из самых ярких примеров автократа, пытавшегося утвердить притязание на власть таким образом. Это заставляет нас задаться вопросами, как реагировали на его изображения зрители, И кто были эти люди? Одним из мест, где демонстрировались изображения Рамсеса, был поминальный храм — Рамасеум, возведенный на берегах Нила еще при жизни фараона. Это была настоящая фабрика изображений. Стены Рамасеума покрыты барельефами со сценами побед, одержанных фараоном, а во внутренних дворах до сих пор стоят его многочисленные изваяния. В сценах сражений фараон явно крупнее, чем все остальные — и топчет своих крошечных врагов, хотя мы знаем, что речь идет о битвах, в которых в лучшем случае не победила ни одна сторона. В начале XIX века рассказы о храме Рамсеса и его скульптурах вдохновили поэта Шелли, который никогда там не бывал, написать стихотворение, в котором он размышляет о приходящей власти диктаторов. Это одно из лучших поэтических произведений, написанных на английском языке, хотя сейчас его мало кто помнит. Называется оно «Азимандия». Греческая версия имени Рамсес. «Среди песков глубоких обломок статуи распавшейся лежит», — пишет Шелли. Рядом начертано. «Я Азимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей». Шелли показывает, что, несмотря на надменное бахвальство Рамсеса, от его могущества не осталось и следа. Но из этих строк ясно, что статуи, и по иронии судьбы, само стихотворение тоже, все таки подарили Рамсессу долгую посмертную славу. И не только изваяние Рамессеума, но также и те, что находятся в храме, построенном несколько раньше и за несколько миль от него. реконструированные при Рамсессе и украшенный его изображениями, этот храм до сих пор остается одной из самых популярных достопримечательностей Луксора. У входа в него сидят две огромные фигуры фараона в 4-5 раз больше человеческого роста, служа напоминанием о том, как много может значить размер. Они занимают все поле зрения, ненавязчиво намекая на то, что были бы еще больше, если бы только потрудились встать во весь рост. Это воплощение могущества и незыблемости власти египетского властелина, и современный мир принимает это. Какой бы непрочной ни была власть того или иного фараона в реальной жизни, и каким бы неумелым ни было его правление, мы склонны восхвалять прошлое, иногда и современные империи, за эффективное использование власти. Люди, проходившие мимо храма в Луксоре три с половиной тысячи лет назад, конечно же, тоже понимали смысл послания. Но, как и в случае со всякой откровенной пропагандой, здесь есть оборотная сторона. Мы сами склонны высмеивать помпезную демонстрацию фигур с обнажённым торсом, когда к этому прибегают современные диктаторы. Чем больше власть выставляется на показ, тем ниже шансы, что ее притязания будут восприняты всерьез. И древние зрители не верили безоговорочно тому, что сообщали им подобные послания. Разумно предположить, что некоторые взирали на эти статуи с благоговейным трепетом, но были и такие, кто, проходя мимо, усмехался или даже сплёвывал на землю. в конце концов, символы власти могущественны настолько, насколько их считают таковыми те, кто на них смотрит. Но о каких зрителях мы говорим? Увидеть этих огромных фараонов, сидящих перед храмом, могли все проходившие по улице египтяне и египтянки, богатые и бедные, свободные и рабы. Но внутри храма, там, куда не имел доступа никто, кроме жрецов и придворных, изображение Рамсеса такого же громадного размера было намного больше. На кого же они были рассчитаны? Есть версия, что они должны были утверждать власть фараона в глазах религиозной и политической элиты, напоминая им, кто их господин. Ведь главная угроза любому правителю исходит от его ближайшего окружения. Другое объяснение заключается в том, что эти колоссы были созданы не для людских глаз, а для того, чтобы на них взирали боги. Но об одном из самых важных зрителей часто забывают. Это фараон. Не имея ни малейшего опыта обладания неограниченной властью, мы часто не учитываем того, что монарху или автократу может быть не просто поддерживать в себе веру в себя же. Ему необходима убежденность в собственной исключительности, в том, что он выше толпы. Но он никто иной, как обычный человек, притворяющийся всемогущим правителем. Вот почему именно в королевских дворцах, а не в каких-то других местах, мы встречаем больше всего портретов королей и королев во всем их великолепии. И поэтому многие известные изображения римских императоров были найдены на виллах и во дворцах, которые почти наверняка принадлежали императорской семье. Также и в Египте огромные статуи фараонов, созданные по их собственному повелению, призваны были убеждать властителя в его могуществе. Сама идея пропаганды поворачивается к нам неожиданной стороной, когда думаешь о том, что эти колоссальные изображения тела как символа власти призваны были воздействовать в том числе и на человека, который выступал их заказчиком.